Темпоритм прозы. Не только в музыке и в стихах, но и в прозе есть темпоритм. Но в обыкновенной речи он неорганизованный, случайный. В прозе темпоритм путанный. Один такт произносится в одном ритме, а следующий совсем в другом. Одна фраза длинная, другая короткая. И у каждой из них свой особый ритм. Если вам приходилось слышать оперу, арию, песню, написанную не на стихотворный, а на прозаический текст, вы помните, что в таких произведениях ноты, паузы, такты, музыкальный аккомпанемент, мелодия, темпоритм организуют буквы, слоги, слова, фразы речи. Из всего взятого вместе складываются стройные ритмические звуки музыки, подтекстованные словами. В этом царстве математического и размеренного ритма простая проза звучит почти стихом и получает стройность музыки. Попробуем и мы пойти по тому же пути в нашей прозаической речи. Вспомним, что происходит в музыке. Звуки нот или голоса поют мелодию со словами. Там, где же не хватает нот со словами, там выступает аккомпанемент или ставятся паузы. заполняющие недостающие счетные ритмические моменты такта. То же самое мы делаем и в прозе. Буквы, слоги, слова заменяют нам ноты, а паузы, люфт-паузы, просчеты заполняют собой те ритмические моменты, на которые недостает словесного текста в речевом такте. Звуки букв, слогов, слов, наконец, паузы являются превосходным материалом для создания самых разнообразных ритмов, При перманентном совпадении слогов и слов с сильными моментами ритма наша прозаическая речь на сцене может быть до известной степени приближена к музыке и к стиху. Мы это видим в так называемых стихах в прозе, а также и в произведениях новейших поэтов, которые можно было бы назвать прозой в стихах, так близко они подходят к разговорной речи. Таким образом, темпоритм прозы создается из чередования сильных, слабых моментов речи и паузы. При этом надо не только говорить, но и молчать, не только действовать, но и бездействовать в темпоритме. Паузы и люфт-паузы в стихотворной и прозаической речи получают большое значение не только потому, что они являются частицей линии ритма, но и потому, что им уделена важная активная роль в самой технике создания и овладения ритмом. Паузы и люфт-паузы налаживают с я в п а д е н и и сильных моментов ритма речи, действия, переживания с такими же моментами внутреннего просчета. Этот процесс дополнения недостающих ритмических моментов паузами и люфт-паузами Станиславский называл тататированием. Когда мы напеваем мелодию с забытыми или неизвестными нам словами, последний заменяется нами ничего не значащими звуками вроде «та-та-ти-ра-ра» и так далее. И мы пользуемся этими звуками при мысленном просчете ритмических пауз, заполняющих в наших речевых тактах нехватку слов и движений. Отсюда и название е т а т а т и р о в а н и е Вас смущала случайность ритмических совпадений в фразаической речи? Теперь вы можете успокоиться, есть средство бороться со случайностями. Это средство в тататировании. С его помощью можно сделать паразаическую речь, ритмичной. Пример такого тататирования приведен в книге Константин Сергеевича Станиславского «Работа актера над собой». Придя сегодня в класс, Аркадий Николаевич обратился ко всем ученикам и предложил им сказать в темпоритме начальную фразу гоголевского ревизора. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам п р и н е п р и я т н о е известие. К нам едет ревизор. Ученики поочередно произносили фразу, но р и т м у не добились. Начнем с первой половины предложения, приказал Аркадий Николаевич. Улавливаете ли вы ритм в этих словах? Ответы оказались разноречивые. Можете ли вы написать стихи на эту фразу? приняв ее за первую строку», — предложил Аркадий Николаевич. Началось коллективное стихоплетство, в результате которого явилось ниже следующее создание. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам поскорей всем, что ревизор к нам едет сам. Кто? Инкогнито прибудет к нам. Что?» «Видите?» — радовался Торцов. «Очень плохие, а все-таки стихи». Значит, в нашем прозаическом такте есть ритм. Теперь произведем проверку со второй половиной фразы. «Чтоб сообщить вам пренеприятное известие», предложил а р г а д и й Николаевич. На эти слова тоже мигом были сочинены плохие стихи. «Чтоб сообщить вам пренеприятное известие и избежать нам так вдруг н а г р я н у в ш и е б е д с т в и я И это новое произведение убедило нас в наличности ритма и в другой половине фразы. Скоро и на последний речевой такт были написаны стихи, а именно «К нам едет ревизор, как едет, что за вздор!» «Теперь я ставлю вам новую задачу», — объявил Аркадий Николаевич. «Соедините все три стихотворения с разными ритмами в одно». прочтить его подряд без остановки, как одно целое произведение. Многие из учеников пытались разрешить задачу, но у них ничего не вышло. Разные размеры каждого из насильственно соединенных вместе с т х о т в о р н ы х тактов точно с ненавистью отталкивались друг от друга и ни за что не хотели сливаться. Пришлось самому Торцову взяться за работу. «Я буду читать, а вы слушайте и останавливайте, если вас слишком сильно покоробит нарушение ритма», условился он перед началом чтения. «Я пригласил вас, господа, х с тем трота, чтоб сообщить вам п р и н е п р и я т н о е известие. Я расскажу вам поскорее хм, всем трота, как избежать нам хм, так вдруг н а г р я н у в ш и е б е д с т в и я н у слушайте меня, друзья, хм, я тра-та-та, б е с п о к о й с ь некоторых пор, хм, к нам едет ревизор, тра-та. Раз что вы, несмотря на путанность стихов, не остановили меня, значит мои переходы от одного размера стихов к другим размерам ритмом не слишком вас шокировали. Иду дальше. Сокращаю все стихи и приближаю их к тексту Гоголя», — объявил Аркадий Николаевич. «Я пригласил вас, господа, хм, с тем, тра-та, чтоб сообщить вам, хм, при н е п р и я т н ы е известии, та, к нам едет ревизор, тра-та». «Никто не возражает? Значит, прозаическая фраза может быть ритмичной», — резюмировал Торцов. «Все дело в том, чтобы уметь соединить вместе разнородные по ритму фразы. т а т и р о в а н и е делает почти то же, что дирижер оркестра и хора, которому надо перевести всех музыкантов, певцов, а за ними и всю толпу слушателей из одной части симфонии, написанной, скажем, в три четверти, в другую, написанную в пять четвертей. Это не делается сразу. Люди, и тем более целая толпа их, привыкнув в одной части симфонии жить известной скоростью и размеренностью, не могут сразу освоиться с совсем другим темпом и ритмом новой части симфонии. Нередко дирижеру приходится помогать всей массе исполнителей и слушателей перейти в новую волну ритма. Нужны для этого предварительные вспомогательные просчеты, своего рода тататирование, которое старательно отбивает дирижер своей палочкой. Он добивается своей задачи не сразу, а проводит исполнителей и слушателей через ряд переходных ритмических ступеней, последовательно подводящих к новому счету. И мы должны делать то же, чтобы переходить из одного речевого такта с его темпоритмом в другой речевой такт, с совсем другой скоростью и размеренностью. Разница в этой работе у нас и у д и р и ж е р а в в том, что он это делает явно, с помощью палочки, а мы скрыто, внутренне, с помощью мысленного просчета или тататирования. Эти переходы нужны прежде всего нам самим, артистам, для того, чтобы четко и определенно вступать в новый темпоритм и уверенно вести за собой объект общения, а через него и всех зрителей театра. Тататирование в прозе является тем мостом, который соединяет самые разнообразные фразы или такты самых разнообразных ритмов. Упражнение 196. Выстраиваем рисунок. При помощи тататирования выстроите ритмический рисунок фразы «Нет ничего обыкновеннее, как признание каких-нибудь мнений, какого-нибудь суждения, даже целого учения, нелепостью». Николай Николаевич Страхов «Вещество по учению материалистов». Упражнение 197. Превращаем стихи в прозу. При помощи тататирования превратите стихи в прозу, При этом слова менять нельзя. Владимир Набоков, поэма «Петербург» Так вот он, прежний чародей, Глядевший вдаль холодным взором И гордый гулом и простором Своих волшебных площадей, Теперь же голодом томимый, Теперь же падший властелин — Умер, с к о р б и н и один. О, город, Пушкиным любимый, Как эти годы далеки, Ты пал, замученный в пустыне. О, город бледный, где же ныне Твои туманы, рысаки, Из закрылые шинели и разноцветные огни. Дома скосились, почернели, Прохожих мало, и они При встрече смотрят друг на друга, Глазами полными испуга В какой-то жалобной тоске И все потухли, исхудали Кто в бабьем выцветшем платке Кто просто в ветхом одеяле А кто в тулупе, но босой Повсюду выросла и сгнила трава Средь улицы пустой зияет яма, как могила В могиле этой Петербург Упражнение 198. Как из прозы сделать стихи. При помощи тататирования превратите следующий прозаический отрывок в стихи. Так же, как в сумерках смешаны ночь и день, а в волнах вода и пена, в книге неразрывно соединились два разноприродных начала. Хорхе Луис Борхес. Предисловие к каталогу выставки испанских книг. Упражнение 199. Ритмика и логика стиха. При помощи тататирования в ы с т р о й т е ритмический рисунок следующего стихотворного отрывка так, чтобы логические и психологические паузы совпадали. «Едва успел вернуться я домой, дурные вести слышу отовсюду, нежданная постигла нас беда, дома, детей фиванки побросали». В а к х и ч е с к о м безумии они скитаются в горах, поросших лесом, И бога Диониса, что за бог, не знаю, почитают пляской. Еврипит в Акханке Очень часто в стихотворениях с помощью темпоритма рисуются звуковые образы, То звук колоколов, то скач лошади. Так, например, «Вечерний звон, вечерний звон». Как много дум наводит он. Речь складывается не только из звуков, но и из остановок. Как те, так и другие должны быть пропитаны темпоритмом. Темпоритм, по словам Станиславского, живет в артисте и проявляется во время его пребывания на сцене как в действиях и движениях, так и при неподвижности, как в речи, так и в молчании. Что касается стихов, то трудность заключается в том, что в стихе существует предел продолжительности остановки речи. Этот предел нельзя безнаказанно переступать, потому что чрезмерно затянутая пауза рвет линию темпоритма речи. Благодаря этому, как говорящий, так и слушающий забывают предыдущую скорость, размеренность стиха и выбиваются из власти темпа и ритма. Тогда приходится заново входить в них. Это разбивает стих и создает в нем трещину. Однако бывают случаи, когда такие продолжительные остановки неизбежны по требованию самой пьесы, которая вклинивает в стих длинные безмолвные действия. Вот, например, в первой сцене первого акта «Горе от ума» Лиза стучится в дверь спальни Софьи, чтобы прекратить затянувшиеся до рассвета любовные свидания ее барышни с Молчалиным. Сцена идет так. Лиза, у двери комнаты Софьи, и с л ы ш у т не хотят понять. Ну, чтобы ставни им отнять. Пауза, видит часы, соображает. Переведу часы, хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. Пауза, Лиза переходит, открывает крышку часов, заводит или нажимает кнопку. Часы играют, Лиза пританцовывает, входит Фамусов. Лиза, ах, барин, Фамусов, барин, да, пауза. Фамусов идет к часам, открывает крышку, нажимает кнопку, останавливает звон часов. Ведь экая ш а л у н и ты, девчонка, не мог придумать я, что это за беда. Как видите, в этих стихах очень длинные обязательные паузы из-за самого действия. Нужно еще добавить, что трудность выдерживания пауз среди стихотворной речи усложняется заботой о сохранении рифмы. Чересчур длинный перерыв между словами «гонка» и «девчонка» или между «да» и «беда» заставляет забывать рифмующиеся слова, что убивает и самую рифму. А чересчур короткий перерыв и торопливое, скомканное действие нарушают правду и веру в подлинность совершаемого действия. Необходимо сочетать между собой время, перерывы рифмовных слов и правду действия. Все эти моменты, чередование речи, пауз и безмолвных действий поддерживают внутренний ритм. Он создает настроение, вскрывающее чувство, которое естественным путем втягивается в творчество. Упражнение 200. Выстраиваем ритм, расставляем паузы. С помощью тататирования в ы с т р о й т е ритм и расставьте паузы в монологе Иоанна Грозного. «Нарочно я, с намерением, с волей, его убил». Или из ума я выжил, Что уж и сам не знал, куда колол? Нет, я убил его нарочно. Навзничь упал он, кровью обливаясь, Руки мне л а б ы з а л И, умирая, грех мой великий отпустил мне, Но я сам простить себе злодейство не хочу. Таинственно. Сегодня ночью он являлся мне. Манил меня кровавую рукою и с х и м у мне показывал, И звал меня с собой в священную обитель на Белом озере, Туда, где мощи покоятся Кирилла Чудотворца. Туда и прежде иногда любил я от треволнения мира удаляться, Любил я там, вдали от суеты, о будущем п о к о е помышлять, И забывать людей неблагодарность И злые козни недругов моих. И умилительно мне было в келье От долгого стояния отдыхать, Вечерний час следить за облаками. Лишь в е т р а шум, да чаек слышать крики, Да о з е р а однообразный плеск. Там тишина, там всех страстей и забвенья, Там схему я приму, И, может быть, молитвою по жизненным п о с т о м и долгим сокрушением заслужу я прощение окаянству моему. Алексей Константинович Толстой При возобновлении речи после длинной паузы надо на секунду усиленно подчеркнуть стихотворный темпоритм. Такое преподнесение его поможет как самому исполнителю, так и зрителям вернуться к нарушенным и, может быть, забытым скорости и размеру стиха. Вот в эти минуты т а т а т и р о в а н и е снова оказывает нам неоценимую услугу. Оно, во-первых, наполняет длинную паузу мысленным ритмическим просчетом, во-вторых, тем самым оживляет ее. В-третьих, держит связь с темпоритмом предыдущей фразы, прерванной паузой. В-четвертых, при возобновлении чтения, мысленное тататирование вводит в прежний темпоритм. Вот что происходит в это время в речи и с остановками произносящего стихи. Лиза переходит. Переведу часы. Трата, тата, тата, трата, тата, тата. Хоть знаю, будет гонка. Тра. Открывает крышку. Та-та-та-та-та. «Заставлю та их играть!» Нажимает кнопку. Тра-та-та-та. Та-та-та-та. Часы играют. Тра-та-та. Та-та-та-та-та. Лиза танцует. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Та -та, та -та, та -та. Фамусов приоткрывает дверь. Фамусов подкрадывается. Лиза видит, отбегает. Лиза. «Ах, барин!» Фамусов. «Барин, да!» Останавливает часовую «тра-та-та-та-та-та-та-та» музыку. у т р а т а т а т а т а т а т а в е д ь экая шалуньи ты, девчонка, тра!» Упражнение 201. Высчитываем темпоритм. Прочитайте отрывок, запишите себя на диктофон. Затем с помощью тататирования расставьте паузы в отрывке и прочитайте снова, высчитывая темпоритом. Прослушайте обе записи, при этом высчитывайте про себя темпоритом. Он думал, что свободным быть так просто. Нужно только, чтобы ничто внешнее не приковывало душу обещанием счастья. Нужно иметь силу не хотеть счастья. Тогда оно придет само. Одно – возможное сознание этой силы в себе. Гиппиус, Зинаида Николаевна, «Златоцвет», петербургская новелла. Необходимо помнить, что для разных произведений и ролей нужен разный темпоритм. Среди артистов существуют такие, у которых однажды и навсегда для всех ролей, действий, речи, молчания установлен один единственный темпоритм. Есть актеры, однообразные в своих скоростях и размеренностях. У лиц такого типа темпоритмы п р и н а р о в л е н ы к их амплуа. У благородного отца свой постоянный и благородный темпоритм. У инженю щебетушек свой молодой, беспокойный, торопливый ритм. У комиков, героев и героинь свой однажды и для всех ролей установленный темпоритм. Есть много артистов, которые увлекаются только самой внешней формой стихотворной речи, ее ритмом и рифмой, совершенно забывая о подтексте и о его внутреннем темпоритме чувства и переживания. Эти актеры выполняют все внешние требования стихотворной речи с точностью, доходящей до педантизма. Они старательно отчеканивают рифмы, скандируют стихи, механически отбивая сильные моменты, и очень боятся нарушить математически точную размеренность ритма. Они боятся и остановок, потому что чувствуют пустоту в линии подтекста. Да его у них и нет, а без него нельзя любить и самый текст, потому что н е о ж и в ш и е изнутри слово ничего не говорит душе. Можно только внешне интересоваться ритмами и рифмами произносимых звуков. Отсюда механическое стихотворение, которое не может быть признано стихотворной речью. То же происходит у артистов этого типа и с темпом. Приняв ту или другую скорость, они неизменно держатся ее все время чтения, не зная того, что темп должен все время безостановочно жить, вибрировать до известной степени меняться, а не застывать в одной скорости. Такое отношение к темпу и отсутствие в нем чувства мало отличается от машинной игры шарманки или от механического отбивания ударов метронома. Упражнение е 202. Темпоритм и тататирование. С помощью тататирования расставьте паузы в отрывке и прочитайте его вслух, высчитывая темпоритм. Аркадий о в е р ч е н к о Одесса. «Во всех других городах принято, чтобы граждане с утра садились за работу, кончали ее к заходу солнца и потом уже придавались отдыху, прогулкам и веселью». А в Одессе настоящий одессит начинает отдыхать, прогулки веселье с утра, так часов с девяти. К этому времени все главные одесские улицы уже полны праздным народом, который бредет по тротуарам ленивыми заплетающимися шагами. Останавливается у всякой витрины, у всякого окна и с каким-то упорным равнодушием заинтересовывается каждой мелочью, каждым пустяковым случаем, на который петербуржец не обратил бы никакого внимания.